Страница 407, письмо 57 Николаю Алексеевичу Некрасову, 1856 год, июля 2 Ясная Поляна. Держу слово и пишу еще, тем более, что мне хочется сообщить вам мои впечатления по случаю шестой книжки Современника. Ну уж, повесть моего казанского товарища срамилась, да и Современника срамился. Примечание первое. Я воображаю, как петербургские ведомости нападут на несчастного Берви. Да и есть на что. Примечание второе. Недаром вы все скрывали это произведение и улыбались своей кошачьей улыбкой, когда об нем была речь. Мне кажется, никогда не было в «Современнике» напечатано такой дряни. Да что в «Современнике»? Ни на русском, ни на каком другом языке. Вот как мне кажется». Может, я преувеличиваю, но такое было мое впечатление. Вроде жезла правоты, только язык хуже, примечание третье. Мне хотелось смеяться, но больно, как над близким родственником. Вы прочтите, я уверен, что вы не читали. Однократный и многократный вид в одном предложении сплошь да рядом и производит такое неприятное немецкое впечатление. Ну, до содержания и все, черт знает, что такое». Только одно я узнала из всего, что мой любезный товарищ жил в мордовской деревне, и у него многоточие на белесую мордовку, которая ему, и на горнишную. Это единственное чувство, которым проникнуто все сочинение. Вы прочтите, имея это в виду, и вам все будет понятно. Зачем? Непонятно. Тоже статья о русской беседе, которую писали не вы, ужасно мне не понравилась. Примечание четвертое. Хотя совершенно согласен с мыслью статьи, выраженной, однако, неясно и неловко, за что скверно матерно обругали Филиппова, да и всех, да еще говорят, мы хотим, чтобы спор был благородный. Это похоже на то, что «честью тебя прошу», многоточие. И потом я совершенно игнорирую и желаю игнорировать вечно, что такое постуляты и категорические императивы. Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из нашего союза. Примечание пятое. Тогда бы можно было надеяться на критику в современнике, а теперь срам с этим господином. Примечание шестое. Его так и слышишь, тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более от того, что говорить он не умеет, и голос скверный. Все это Белинский. Он что говорил, то говорил во всеуслышание, и говорил возмущенным тоном, потому что бывал возмущен, а этот думает, что для того, чтобы говорить хорошо, надо говорить дерзко, а для этого надо возмутиться». И возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал «циц» и не посмотрел в глаза. «Не подумайте, что я говорю о Белинском, чтоб спорить. Я убежден, хладнокровно рассуждая, что он был как человек прелестный и как писатель замечательно полезный, но именно от того, что он выступал из ряда обыкновенных людей, он породил подражателей, которые отвратительны».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 Человек, любящий напротив, и только в нормальном положении можно сделать добро, и ясно видеть вещи. Поэтому ваши последние стихи мне нравятся, в них грусть, то есть любовь, а не злоба, то есть ненависть. А злобы в путном человеке никогда нет, и в вас меньше, чем в ком-другом. Напустить на себя можно, можно притвориться картавым и взять даже эту привычку, когда это нравится так а злоба ужасно у нас нравится. Вас хвалят, говоря, он излобленный человек, вам даже льстят вашей злобой, и вы поддаетесь на эту штуку. Хотя это не может быть, чтобы я не узнал автора статьи о русской беседе, но мне приходит в мысль, что ежели вы ее не писали, наверное, но пополняли и были очень довольны. Так сердитесь на меня, если не согласны со мной, сколько хотите». Но я убежден в том, что написал. Это не словесный спор. И еще в многом по этому случаю хотел бы с вами потолковать, да некогда. Я пишу «Юность», но плохо и лениво. Зато мне так хорошо, что век бы не выехал. О бумаге, что я просил вас, теперь не нужно. Я получил деньги. Примечание восьмое. То есть нужно, но деньги могу прислать сейчас же. Прощайте, отвечайте, пожалуйста». Можете себе представить, что только теперь в деревне вспомнил историю с Лонгиновым и убедился, до какой степени я глупо и нехорошо поступил во всем этом деле. Примечание девятое. И теперь от души прошу вас извинения и тоже сделаю с Лонгиновым, как только его увижу. И хотел бы ему рассказать всю историю, согласны ли вы, чтобы я сказал ему про письмо. Теперь этого я прошу вовсе без кровожадных замыслов. Еще проездом в Москве я проходил мимо него, величественно глядя ему в глаза. Странная вещь. Как мог я в два месяца не понять всей глупости, коли не гораздо хуже этой штуки, так я это теперь делаю. Пожалуйста, скажите Давыдову, чтобы он мне прислал нюкомов по-английски. Четыре и дальнейшие части ежель есть у меня. Три части. И кружку дорит. Примечание десятое. Пожалуйста, отвечайте. Дружинина от меня расцелуйте и скажите, что я собираюсь все ему написать, а может он напишет. Да не можете ли вы мне сказать, что делается с Островским и как ему писать? Ежели вы будете видеться с Лонгиновым, то вы меня одолжите, объяснив ему дело и показав ему хоть то, что я вам пишу. Примечание. Повесть «Берви в глуши». Для Толстого был неприемлем грубый натурализм самой повести, ее демонстративный антиэстетизм. Второе. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» систематически выступала против произведений, публикуемых в «Современнике». Третье. Жезл правоты в сочинении труды Афанасия Анаевского – Пользу любящих словесность. Санкт-Петербург 1852. Сборник примитивных наставлений по поэтике, сопровождавшихся иллюстрациями из бестолланных сочинений самого автора. Четвертое. Статья, напечатанная в разделе заметки о журналах. Автором той части, которую критикует Толстой, является Николай Гаврилович Чернышевский. Критика Чернышевским сочинения Филиппова «Не так живи, как хочется» не была столь резкой, как это казалось Толстому. Пятое. Александр Васильевич Дружинин, занимавший после смерти Белинского в «Современнике» видное место, перешел в 1856 году в журнал «Библиотека для чтения». Шестое. Толстой говорит о Чернышевском. Это высказывание Толстого не отражает общего отношения его к нему. Так в дневнике 18 декабря 1856 года он записал. Там Чернышевский. Мил. 11 января 1857 года. Пришел Чернышевский. Умен и горяч. Смотри также письмо Толстого Чернышевскому, номер 152. Подробнее об их взаимоотношениях смотри... Послесловие, том 20 настоящего издания. Седьмое. Какие стихи Некрасова Толстой имеет в виду, точно назвать нельзя. Можно предположить, что речь идет о стихах, опубликованных в последних номерах «Современника». «Замолкни за мести и печали», номер третий, не номер четвертый, «В черный день», номер пятый. Примечание восьмое. Речь идет о бумаге для отдельного издания «Повестей Толстого». Девятое. В марте 1856 года произошла ссора Толстого с Лонгиновым, едва не закончившейся дуэлью. Причиной ее было то, что Толстой случайно прочел в письме Лонгинова к Некрасову оскорбительные для него строки. И десятое примечание. Ньюкомы. Роман Теккерия, Роман Диккенса «Крошка Дорит». Толстой читал в журнале... Хошфолт Вотс, декабрь 1855 апрель 1857 года. Конец примечаний.